Глава 16: «Ну что?» – подумала Мирослава, оказавшись на улице. Осталось только нагрянуть в гости к Кожевниковым. Надеюсь, что хоть они не пригрели на своей груди того, кто чуть не раздавил их ребенка. «Хотя тут, может быть, совсем иная картина», – проговорила она вслух озабоченно. Детектив решила не пугать молодую, не так давно ставшую мамой женщину, неожиданным визитом. Она набрала номер Ольги Кожевниковой и когда-то ей ответила, представилась. «Ольга Геннадьевна, вас беспокоит частный детектив Мирослава Волгина». «Что-то случилось?» – тотчас испуганно спросила Кожевникова. «Нет», – ответила Мирослава. «Надеюсь, что ничего больше не случилось. Но мне нужно с вами встретиться и поговорить. Если из-за того случая с самокатом, – начала молодая мама, – то мы с мужем забрали заявление». «Я знаю, что вы его забрали. Тем не менее, кое-что нужно прояснить». «Хорошо, приезжайте ко мне домой». Женщина быстро продиктовала свой домашний адрес, который и без того имелся у Мирославы. Перебивать Кожевникову детектив не стала. Просто сказала «Спасибо, я скоро подъеду». «Жду». Ольга отключила связь. До дома Кожевниковых Мирослава добиралась почти час. Дверь ей открыла Ольга. «Здравствуйте, вы Мирослава?» «Да, я детектив Мирослава Волгина». «Проходите, пожалуйста». Приветливо пригласила хозяйка. «Ольга Геннадьевна, я должна сразу вас предупредить, что я частный детектив». «Ну и что?» – спросила женщина. «То, что вы не обязаны со мной разговаривать». «Я знаю», – вздохнула Кожевникова. «Но я также подозреваю, что вы работаете в связке с полицией». «Почему вы так решили?» Мирослава слегка удивилась догадливости женщины. «Иначе вы не вели бы себя так уверенно», – ответила Ольга. Мирослава улыбнулась тому, как плохо граждане знакомы с повадками частных детективов. У шаниты и изворотливости, и настойчивости порой проявляют гораздо больше, чем законные представители внутренних органов. Но вслух ничего такого она, естественно, произносить не стала. Кожевникова провела ее в небольшую, но уютную, хоть и скромно обставленную гостиную, усадила в одно из трех кресел, расположенных вокруг журнального столика. Кресла были покрыты гобеленом под цвет соломы, украшенной маками и васильками. Мирослава заметила, что и на диване был гобелен такой же расцветки. На столе в стеклянной вазе стояли маки и васильки. Жаль, что не настоящие. «Вы посидите», — сказала Ольга. «Я сейчас приду». «Хорошо», — кивнула Мирослава и спросила. «А где ваш малыш?» «Он у мамы», — ответила женщина. «Точнее, у мамы мужа». И она скрылась за дверью. Мирослава поняла, что, как она и рассчитывала, главы дома и отца семейства Александра Анатольевича Кожевникова дома не было. Слова, которые она заготовила, годились больше для женских ушей. Про Александра она знала, что мужчина был военнослужащим. Служил в горячей точке. Теперь в отставке. Но навыков своих, надо было думать, не растерял. Хотя сейчас и занимался мирным делом, работал инженером-конструктором на заводе. Ольга вернулась довольно скоро, с подносом, на котором стоял чайник, две чашки, сахарница, вазочки с конфетами и вафлями. «Извините, не спросила, что вы предпочитаете, чай или кофе. Заварила чай. Но если вы хотите кофе, я сейчас сварю». Хозяйка бросила на Мирославу вопросительный взгляд. «Я люблю чай», – ответила Мирослава. «Ой», – обрадовалась молодая мама, – «как хорошо, что я угадала». «Действительно хорошо», – согласилась Мирослава. Она съела одну вафлю и выпила чашку чая, потом спросила. «Ольга Геннадьевна, почему вы забрали заявление?» «Так никто же не пострадал?» – ответила женщина. «Я отделалась легким испугом, а сын и вовсе ничего не почувствовал». «Но ведь все могло быть совсем иначе», – осторожно проговорила Мирослава. «Могло», – грустно согласилась женщина. «Так разве можно нарушителя оставлять безнаказанным?» – спросила детектив. «Он и не останется», – невольно вырвалась у Кожевниковой. «Вот как?» – тотчас уцепилась за ее слова детектив. «Кто же его накажет, если вы заявление забрали, и никто искать его не станет?» Молодая мама опустила глаза. «Или его уже нашли те, кому надо?» проявила настойчивость детектив. Ольга закусила губу. И покарали по заслугам. Как ни в чем не бывало, продолжила Мирослава. «Нет, нет», – замотала головой Ольга, и из ее глаз брызнули слезы. «Я говорила мужу», – всхлипнула она. «Что говорили?» «Что не надо самим его искать». «А он вас не послушал?» «Нет», – Ольга залилась слезами. «Ваш муж уже наказал его?» – тихо спросила детектив. «Нет». Вздох облегчения вырвался из груди женщины. Почему? спросила Мирослава. Его сейчас не достать, оборонила Ольга. Почему? Он за границей? Да, то есть нет. Ну как бы за границей, в соседней республике. Так это другая страна, поправила ее Мирослава грустно, и спросила. Ваш муж ждет, когда он вернется? Ольга кивнула. Если вы назовете мне его имя, фамилию и местонахождение, и вернете в полицию свое заявление, Правоохранительные органы добьются его экстрадиции и накажут. «Муж говорит, что ничего ему не будет». «Будет», – заверила ее Мирослава. Кожевникова кусала губы и молчала. «Ольга Геннадьевна, если ваш муж займется самосудом, то сам попадет в тюрьму, а вы останетесь одна с маленьким ребенком на руках», – убеждала молодую женщину детектив. «Подумайте, как тяжело вам будет растить ребенка и как несладко будет малышу» у которого отец отбывает срок за нанесение тяжких увечий или, не дай бог, убийство». Ольга зарыдала в голос. «Ну-ну». Мирослава встала со своего кресла и подошла к женщине. «Успокойтесь. Ведь сейчас не поздно не дать вашему мужу совершить непоправимую ошибку». «Муж не говорил мне, как зовут этого человека и где он находится». Она подняла на Мирославу умоляющие глаза полные слез. «Можно я позвоню мужу?» «Звоните», — решилась Мирослава и попросите его приехать домой». «Хорошо», – поспешно согласилась Ольга, схватила свой мобильник и убежала с ним в другую комнату. Мирослава догадалась, что Ольга не хотела говорить с мужем при ней и не осуждала за это женщину. Через несколько минут Ольга вернулась в гостиную. «Саша скоро приедет», – сообщила она. Мирослава посмотрела на ее покрасневшие глаза и сказала, «Ольга Геннадьевна, идите умойтесь холодной водой». «Да». Переспросила та и поспешно проговорила. «Хорошо, я сейчас». Она снова покинула гостиную. А Мирослава вздохнула, налила себе в чашку уже остывший чай и вместе с ней отошла к окну. Она слегка отодвинула тюль и стала смотреть на улицу. Окна квартиры выходили во двор. Прежде чем детектив успела отойти от окна, к дому подъехала вишневая лодовеста. Резко сбросила скорость. Виск тормозов прорезал воздух. Мужчина поставил машину на сигнализацию, И бегом бросился к подъезду. Мирослава услышала, что Ольга вернулась в гостиную и сказала. «Кажется, ваш муж приехал». «Да», — согласилась та. «Наверное. Ведь Саша на соседней улице работает». И почти тут же раздался звонок в дверь. «А вот и Саша». С облегчением вырвалась из груди молодой женщины, и она упорхнула в прихожую. Немного погодя, Мирослава услышала приглушенный шепот в прихожей. Потом супружеская пара переместилась в ванную. Стало слышно, что включили воду. Прошло немного больше семи минут. Мирослава все это время терпеливо ждала. Наконец, супруги Кожевниковы один за другим вошли в гостиную. Первым вошел мужчина и сразу направился к Мирославе. «Здравствуйте, я Александр Кожевников». «Здравствуйте, я уже догадалась. Детектив Мирослава Волгина». «Жена рассказала мне о том, как вы ее раскололи». Мужчина натянуто улыбнулся. Я не раскалывала. «Спокойно проговорила Мирослава. Я просто попыталась объяснить ей, что не стоит рисковать семейным счастьем ради мести». «Вы так думаете?» Спросил он, и его серый взгляд буквально пронзил ее. «Я не просто так думаю, я в этом уверена», ответила Мирослава. «И вы, как мужчина, как глава семьи, на котором лежит ответственность за ее благополучие и счастливое детство вашего малыша, должны понимать, что я права». «Хорошо, я решил принять ваше предложение». Тем более, что жена постоянно мне твердит об этом. «Ваша жена – умная женщина», – похвалила Ольгу Мирослава. «Я сообщу вам все, что вы желаете услышать, но хочу поговорить с вами наедине». «Если ваша жена не возражает, то я не против», – ответила Мирослава. «Оля не возражает», – заверил ее Кожевников, одарив жену ласковым взглядом. «Прошу», – сделал он приглашающий жест. Вскоре они оказались в крохотной комнате с одним окном, возле которого стоял стол с ноутбуком, компьютерным креслом и небольшим кожаным диваном. «Садитесь». Кожевников указал детективу на диван. Собственно, больше садиться было некуда. Сам он опустился в кресло. «Александр Анатольевич», — проговорила Мирослава, видя, что Кожевников не решается заговорить первым, что на него не похоже. «Скорее не находит подходящих слов для начала разговора». Мне нужно имя, отчество, фамилия, местонахождение человека, который едва не сбил коляску с вашим ребенком и напугал вашу жену. А также вся информация, которая у вас имеется. Этот человек находится за границей. Проговорил Кожевников, не поворачивая к ней лица. Это не важно. Он резко повернул голову. Вы что, надеетесь выманить его оттуда? Он горько усмехнулся и сказал. У меня ничего не получилось. Страна, в которой он пребывает, дружественная нам. Я бы сказал, да. Наша область граничит с ней. Тогда полиция легко договорится с их правоохранительными органами. «Полиция!» – еще горше усмехнулся мужчина. «Допустим, что наша доблестная полиция заполучит этого негодяя в свои руки. Что дальше?» «Он понесет заслуженное наказание. Слова, слова!» Мужчина воздел руки кверху, потом пристально посмотрел на детектива. «Я скажу, что с ним будет», – в его глазах сверкнула ярость. Мирослава молчала, и Кожевников продолжил. «Ему прочитают нотацию и отпустят на все четыре стороны. Помяните мое слово. Ему даже штраф не выпишут». Этот человек скрылся с места преступления и уехал за границу. «Это знаю я», – возразил ей мужчина. «И вы верите мне на слово. А для полиции в этом банальном, с ее точки зрения, происшествия, нет даже состава преступления». «Был бы человек», – пошутила Мирослава. «А статья найдется» и, видя замешательство на его лице, рявкнула. «Александр Анатольевич, черт бы вас побрал! Вы что, на самом деле решили угробить свою собственную жизнь и загубить жизнь своей семьи?» «Нет», — хрипло ответил Кожевников. «Ваша взяла». Он полез в стол, достал оттуда флешку и протянул ее Мирославе. «Здесь все, что мне удалось собрать на него». «Хорошо», — ответила она. «Я передам это полиции и прослежу, чтобы любитель быстрой езды на самокате и к тому же безответственный трус был наказан. «Удачи!» – грустно усмехнулся Кожевников, не на йоту не поверившей, что ей удастся добиться справедливости. Но он ошибался. Заглянув в гостиную, где их дожидалась Ольга Геннадьевна, Мирослава попрощалась с Кожевниковой и попросила ее ни о чем не волноваться. Молодая мама пообещала ей, что будет держать себя в руках. А мужа, добавила она, постаравшись улыбнуться, в ежовых рукавицах, Александр Анатольевич, при этих словах жены, хмыкнул и пошел провожать детектива до дверей. А когда она перешагнула порог, Кожевников неожиданно спросил. «Звонка от вас, конечно, ждать не стоит». Мирослава снова вернулась в прихожую. «Вам, Александр Анатольевич, позвонит следователь, который ведет в том числе и ваше дело». Кожевников хотел было открыть рот, но Мирослава не дала ему это сделать. «Так получилось, что ваш случай вплелся в цепь кровавых преступлений». «О чём вы говорите?» – удивился мужчина. «Тайна наследства, грустно пошутила Мирослава. «И вам обо всем об этом знать не обязательно, а на данный момент даже вредно. Так что умерьте своё любопытство, запаситесь терпением и ждите звонка от следователя. В том, что он будет, можете не сомневаться. А если уж Шила в одном месте вам совсем не будет давать покоя, позвоните мне». Она протянула ему свою визитку. «Спасибо». Беря из ее рук пластиковый прямоугольник, Кожевников нечаянно коснулся пальцев Мирославы и покраснел от смущения, как школьник, которого учитель застал целующимся со сверстницей под лестницей. ох хо хо подумала про себя Мирослава, «вот они, наши доблестные военные, честные и целомудренные. Берегите свою жену, Александр Анатольевич, и малыша». Искренне проговорила она и ушла, больше ни разу не оглянувшись. А Кожевников, глядя ей вслед, подумал, «Если бы в полиции работали такие, как она, «Да думать он не успел». Звякнул его мобильный. Пришла смс с напоминанием, что его ждут на работе. Мирослава же, прежде чем вернуться в свой уютный коттедж, заехала сначала в пекарню, где купила целый пакет пирожков с разными начинками, а потом в следственный комитет. Проскользнув мимо знакомого дежурного, который сквозь пальцы смотрел на ее визиты, хорошо зная, кто она и зачем приходит, Мирослава шепотом поздоровалась с целой Русаковой, секретаршей. Достала два пирожка, которые заранее были положены в чистый пакет. Заговорщицки подмигнула и, со словами «взятка» положила их на стол девушке. Элла улыбнулась и кивнула. Потом сказала также шепотом. «Сейчас приготовлю чай». Мирослава тем временем распахнула без стука дверь кабинета следователя Наполеонова. Увидев, кто к нему ворвался, он сделал строгое лицо и собрался разразиться гневными тирадами. Но не успел. Мирослава опередила его. Шор, привет!» «Я вижу, что ты ждал меня, и я пришла. К тому же не с пустыми руками». «Принесла что-то вкусненькое?» – смягчился он. «Да». Она сразу же положила на его стол пакет с пирожками, в который Наполеонов не замедлил тут же засунуть свой полись острый нос, втянул воздух, высунулся из пакета и блаженно улыбнулся. «Как вкусно пахнет! Ты моя спасительница!» – проговорил он. «А то у меня уже желудок к спине прилип». «Не ври!» – усмехнулась она. Ни за что не поверю, что Софья Марковна тебя голодным из дома выпустила». «Нет, мама меня, конечно, покормила», – признался Шура. «Но ведь сколько времени с той поры прошло? Я проголодался». При этих словах Наполеонов сорвался с места, добежал до двери, приоткрыл ее и взмолился голосом умирающего от голода. «Элла, солнышко, не в службу, а в дружбу». Договорить он не успел», – секретарь ответила. «Александр Романович, чай уже готов. Сейчас принесу». «Элла, ты ангел!» – возопил Наполеонов. «Я знаю», – безмятежно ответила девушка. Мирославе пришлось дождаться, пока Наполеонов напьется чаю и съест почти все пирожки. Она и сама за компанию с ним выпила чашку чая, любезно принесенную для нее Эллой, и съела один пирожок. Расслабиться после чаепития следователю она не дала. «Шура, я принесла тебе не только пищу телесную, но и духовную». «В смысле?» – удивился он. В смысле информацию, пояснила она. Во-первых, я выяснила, что Серафима Аркадьевна Докучаева. Наполеонов уставился на нее во все глаза. Ну, богатая старушка, напомнила она. Да помни я, кто такая Докучаева, проговорил он с некоторой досадой в голосе. Вдова бандита, перекрасившегося в бизнесмена и у сыночка ее рыльца в пушку. Шура! прикрикнула Мирослава, для дела, которое ты ведешь сейчас, прошлое Докучаевых не играет роли. Ладно, говори милостиво разрешил он. Так вот, Серафима Аркадьевна Докучаева разрешила вопрос о наезде на нее с этим самокатчиком мирно. «Представляю я этот мир», фыркнул Наполеонов. «Не бой старший сынок богатой старушки», накостылял так называемому обидчику так, что тот еле ноги унес. И тут Наполеонов насторожился, стал абсолютно серьезным. «Ты уверена, что там дело обошлось без очередного трупа?» «Уверена», постаралась успокоить его Мирослава. Я сама с ним виделась. Он в порядке». «Ну, смотри», – обронил Наполеонов. «Смотрю», – усмехнулась Мирослава. «Что там у тебя еще? Докладывай». «Слушаюсь, мой генерал». Никита юрич Пронин, менеджер из магазина, также уладил дело с тем, кто его травмировал полюбовно. «В смысле?» – уточнил Наполеонов. «В прямом. У них дело идет к свадьбе». Брови следователя резко взлетели вверх. «Никиту сбила девушка» добавила Мирослава, после чего она раскаялась и стала ухаживать за ним. Залезывая раны», – пробормотал следователь и спросил. «А что с Кожевниковыми?» «С Кожевниковыми сложнее», – призналась Мирослава. «Александр Анатольевич выследил того, кто едва не наехал на его жену и ребенка. «Как ему это удалось?» – спросил Наполеонов. «Думаю, не обошлось без оставшихся у него связей со служивцами. Возможно, он обращался к частным детективам». Нам копаться в этом ни к чему. Вот флешка, которую Кожевников передал для тебя. Этого типа, Мирослава постучала ногтем по флешке, нужно обязательно вытащить из-за границы и наказать. Хорошо, кивнул Наполеонов. Я подумаю над этим делом. Нужно не подумать и решить, твердо заявила Мирослава. Если ты, конечно, не хочешь, чтобы тебе на шею повесили еще одно убийство. Ты что, думаешь, что Кожевников решится на самосуд? Я не сомневаюсь в этом ответила она, не отводя своего взгляда от Наполеонова. «Спасибо, что предупредила. Я решу этот вопрос», – твердо пообещал он. «И позвони Кожевникову». «Обязательно. Ты сейчас куда?» «Домой». Он не стал спрашивать ее, когда она поедет к матери Петра Бердичевского, и поедет ли вообще. Случай с мальчиком был самым сложным. «Вполне возможно, что нашелся тот, кто решился отомстить за гибель ребенка. Этим кто-то, может быть, отец Петя». Даниил Дмитриевич Бердичевский, недавно возвратившийся из северных краев, Наполеонов много думал об этом и никак не мог составить однозначное мнение об этом замкнутом человеке. Шура считала, что у Мирославы это может получиться, так как она хорошо разбиралась в людях. Так хорошо, что иногда мороз пробирал по коже. Волги, оказалось, видела человека насквозь и могла читать в его душе, как в открытой книге. Но спрашивать подругу детства о ее планах на завтра Наполеонов не стал. Когда она покинула его кабинет, он подошел к окну, дождался, пока Мирослава выйдет из здания, и стал смотреть, как она садится в свою серую, быстрокрылую, благодаря спрятанному под капотом суперсовременному мотору «Волгу» и уезжает со двора. Ему очень хотелось поехать к ней, в ее коттедж, где зеленый сад, милый дом, кухня, на которой всегда пахнет вкусной едой, приготовленной руками ее помощника Мориса Миндаугаса и где главным хозяином и хранителем всего этого чувствует себя большой пушистый кот Дон. Но сейчас уезжать Наполеонову было нельзя. Он по уши увяз в делах. Поэтому все, что ему оставалось, грустно вздохнуть и вернуться к рабочему столу.